«О чистое невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, что во все эти тысячелетия, чтобы человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том,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 Но в том-то и пагуба, что эта мудрёная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель. Эх, господа, ведь и вам он приятель. Да и кому, кому он не приятель? Приготовляясь к делу...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 что мой приятель лицо забирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших выгод? Или, чтобы уж логики не нарушать, есть одна такая самая выгодная выгода. Именно пропускаемая это вот об которой сейчас говорили,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 но ну, так все-таки выгода же, перебиваете вы меня. позвольте мы еще объяснимся. Да не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тема замечательна, что все наши классификации разрушает, и все системы, составленные любителями рода человеческого, для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем... Я вам назову эту выгоду. Я хочу себя компрометировать лично. И потому дерзко объявлю, что все эти прекрасные системы, все эти теории и разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов, с тем, чтобы оно необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стал бы тот же и благородным, покамест, по моему мнению, одна логистика. ДАС, логистика. Ведь утверждать хоть эту теорию обновлений всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же, ну, хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него так и выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что он готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтобы оправдать свою логику. Потому я беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом. Кровь рекой льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие в котором жил и Бокль, вот вам Наполеон, и Великий, и Теперешний, вот вам Северная Америка, Вековечный Союз, вот вам, наконец, карикатурный Шлезвигольштейн. И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего больше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 Если они не так ярко бросаются в глаза, как отелилая стенька разин, то это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал есть не более кровожаден, то уже, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость,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 И находил наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря, относительно варварские? Что и теперь времена варварские, потому что тоже, говоря, относительно, и теперь булавки втыкаются. Что и теперь человек хоть и научился иногда ведь яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кое-какие старые дурные привычки, и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами? Мало того... — Тогда, — говорите вы, — сама наука научит человека, хоть уж и роскошь, по-моему, что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, что он сам не более как нечто вроде фортепьяной клавиши или органного штифтика. И что сверх того... На свете еще законы природы, так что все, что он не делает, делается вовсе не по его хотению а само собой по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко».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 Тогда-то, это все вы говорите, настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математическую точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получится всевозможные ответы. Тогда построится хрустальный дворец, тогда... Но ну, одним словом тогда прилетит птица кагам конечно никак нельзя гарантировать это уж я теперь говорю что тогда не будет например ужасно скучно потому что ж и делать то когда все будет расчино по табличке зато все будет чрезвычайно благоразумно конечно от скуки чего не выдумаешь эти золотые булавки от скуки втыкаются над бы все ничего скверно то это ветки я говорю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 с ретроградной и насмешливой физиономией, упрят руки в боки и скажет нам всем, а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно, с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы опять нам по своей глупой воле пожить. Это бы еще ничего...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 Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должна, это уж моя идея. Своё собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённый иногда, хоть бы даже до сумасшествия, вот это-то всё. И есть та самая пропущенная,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 Одного только самостоятельного хотения Чего бы эта самостоятельность не стоила и к чему бы не привела. Ну и хотение ведь, черт знает.